Через отрезок времени темных сил. В ту ночь мечтаний моих я думала, как перенести людей через отрезок времени темных сил. Мой план и осознание были четкими и реальными, и они приняли их. В книге, которую ты напишешь, будут содержаться ненавязчивые комбинации, формулы из букв, и они вызовут у большинства людей светлые и добрые чувства. Эти чувства способны побороть физический и душевный недуг, будут способствовать рождению нового осознания, присущего людям будущего. Поверь мне, Владимир, это не мистика, это соответствует законам Вселенной. Все очень просто. Ты будешь писать эту книгу, руководствуясь исключительно чувствами и душой. Ты иначе не сможешь, ибо не владеешь техникой письма. Но чувствами можно все, эти чувства уже в тебе, и мои, и твои, неосознаваемые еще тобой. Они будут поняты многими, воплощенные в знаки и сочетания, они будут сильнее огня Заруастро. Ты не скривай ничего с тобой происшедшего, даже сокровенного, раскрепостись от любого стыда, и не бойся быть смешным, смири гордыню свою». Я открылась тебе вся, и телом своим, и душой. Через тебя хочу и всем людям открыться. Теперь позволено это мне. Я знаю, какая громада темных сил обрушится на меня, будет противостоять моей мечте, но я не боюсь их. Я сильнее и успею увидеть то, что задумала. И сына успею родить, и воспитать его, нашего сына Владимир. Моя мечта переломает многие механизмы темных сил, тысячелетиями, пагубно воздействующие на людей, а многих заставит работать во благо. Я знаю, ты не можешь сейчас поверить мне. Тебе помехой служат условности и многие постулаты, зарожденные в твоем мозгу условиями бытия того мира, в котором ты живешь. Тебе кажется невероятной возможность перенесения во времени». Но ваши понятия о времени и расстоянии условны, не секунда и метр, а степень осознания и воли характеризуют эти величины. Чистота помыслов, чувств и ощущений, характерных для большинства, определяют точку нахождения во Вселенной и во времени. Вы верите в гороскопы, верите в полную зависимость свою от расположения планет. Эта вера достигнута с помощью механизмов темных сил. Она, это вера, тормозит время светлой параллели, давая возможность темной продвинуться, увеличить свою величину. Эта вера уводит вас от сознания истины, сущности своего бытия земного. Ты проанализируй внимательно, подумай. Человек создан Богом по образу и подобию своему. Человеку дана самая великая свобода. Свобода выбора между темным и светлым. Человеку дана душа. Все видимое подвластно человеку. И он, человек, волен даже по отношению к Богу, любить его или нет. Никто и ничто не может управлять человеком помимо его воли. Бог хочет любви человека в ответ на свою любовь. Но Бог хочет любви свободного человека, совершенного и подобного ему. Бог создал все видимое, и планеты в том числе. Они служат для обеспечения порядка и гармонии всего живого. Растений, животного мира, помогают человеческой плоти, но они абсолютно не властны над душой и разумом человека. Не они направляют человека, а человек через свое подсознание движет всеми планетами. Если один человек захочет, чтобы на небе вспыхнуло второе солнце, оно не появится. Так устроено, чтобы не произошло планетные катастрофы. Но если все люди одновременно захотят второго Солнца, оно появится. При составлении гороскопа прежде всего необходимо учитывать основные величины, уровень временной осознанности человека, силу воли и духа его, стремление души и степень ее участия во мгновении сегодняшнего бытия благоприятные и неблагоприятные дни магнитные бури высокое и низкое давление свободно побеждают они то есть воля и осознание разве не видел ты счастливого и радостного человека в пасмурную погоду не настие или наоборот грустного душевно поникшего солнечный и самый благоприятный день ты думаешь что я фантазирую как сумасшедшее когда говорю о том что заложенные мною в книгу комбинации и формулы из букв будут исцелять и просветлять людей. Не веришь мне, потому что не понимаешь. А это на самом деле так просто. Вот я говорю сейчас с тобой твоим языком, твоими оборотами и даже интонациями иногда стараюсь. Тебе легко будет запомнить сказанное мною, потому что это твой язык, присущий только тебе но и понимаемый многими людьми. В нем нет непонятных слов, мало присущих в быту оборотов. Он простой и потому понятный большинству. Но я чуть-чуть меняю, ну, как бы переставляю слова некоторые, только чуть-чуть. Ты находишься в возбужденном состоянии сейчас, и потому, вспомнив это состояние, вспомнишь все, что говорил я тебе, и запишешь сказанное. Так попадут в написанные тобой и мои сочетания букв. Они очень важны. Они могут творить чудеса, как молитва. Ведь многие из вас уже знают, что молитвы и есть определенные сочетания и определенные комбинации из букв. Эти сочетания и комбинации выстроены просветленными людьми с Божьей помощью. Темные силы всегда стремились отобрать у человека возможность пользоваться благодатью, исходящей от этих сочетаний. Для этого они даже меняли язык, вводили новые слова и убирали старые, искажали смысл. Ранее, например, в вашем языке было 47 букв, сейчас осталось 33. Они привносили свои другие сочетания и формулы, будоража низменная и темная, Стараясь увлечь человека плоскими похотями и страстями, но я перенесла первозданность сочетаний, используя при этом только сегодняшние буквы и символы, и они теперь будут действенны. Я так старалась искать, находила, собрала все лучшее из разных времен, много собрала, я спрятала их в том, что напишешь ты. Как видишь, это просто перевод сочетаний знаков глубин вечности и бесконечности космоса, точный по смыслу, значению и цели. Ты пиши обо всем, что увидел. Ничего не склевай, ни плохого, ни хорошего, ни сокровенного. Тогда и сохранятся они. Ты убедишься в этом сам, поверь мне, пожалуйста. Убедишься, когда напишешь. У многих кто будет читать написанное? будут вызваны чувства и эмоции, еще не совсем понятные и осознаваемые ими. Тебе это подтвердят они. Вот увидишь, услышишь, что подтвердят, и чувства у них появятся светлые. Многие потом поймут сами с помощью этих чувств намного больше, чем будет написано тобой. Хоть немножко напиши, тогда убедишься, что люди чувствуют эти сочетания. Когда подтвердят тебе 10, 100, 1000 человек, ты поверишь и напишешь все. Только поверь, в себя поверь, поверь в меня. В дальнейшем я смогу говорить еще более значимое, и они это будут понимать и чувствовать. А более значимое — это воспитание детей. Тебе интересно было знать о тарелках и механизмах, о ракетах и планетах. А мне так хотелось больше рассказать о воспитании детей. Я сделаю это. Расскажу, когда вселю большую осознанность в тебя. Только читать это нужно, когда не мешают звуки рукотворных искусственных механизмов. Эти звуки вредят и уводят человека от истины. Пусть остаются звуки естественного мира, созданного Богом. Они несут в себе информацию истины, благодать и помогают осознанности, тогда и исцеление будет намного сильнее. Ты опять, конечно же, сомневаешься и не веришь в исцеляющую силу слова. Думаешь обо мне, но и в этом нет никакой мистики, фантазии или противоречий законам духовного бытия. Когда появляются в человеке светлые чувства, они обязательно оказывают благотворное влияние абсолютно на все плотские органы. Именно светлые чувства являются самым сильным и эффективным средством, противостоящим любому заболеванию. С помощью таких чувств лечил Бог, так же поступали и святые угодники. Прочитай Ветхий Завет. Ты сам убедишься, с помощью этих чувств могут исцелять и некоторые люди вашего мира. Многие ваши врачи знают об этом. Спроси у них, если мне не веришь. Им ведь тебе проще поверить. Чем сильнее, светлее это чувство, тем большее воздействие оказывает оно на того, кому направлено оно.